16. убийство эстер ландгран изменило все все были ошеломлены пытались осознать все то что только что услышали перед лицом абсолютного зла всем пришлось снова сесть в одну лодку даже принимая во внимание все предыдущие убийства казалось в этот раз преступник перешел незримую черту произошедшее потрясло даже муландера Атмосфера была напряжённая и удручающая одновременно, и все, кроме «Утёса», казалось, хотели побыстрее покинуть кабинет и начать заниматься расследованием. Но никто ничего не говорил. Они просто сидели с опущенными головами и листали что-то каждый в своём телефоне, в ожидании, когда «Утёс» подключит ноутбук к проектору на потолке. Никто не вёл подсчёт того, сколько времени это заняло, но точно немало. И вот компьютер наконец ожил, и на потолке появилось изображение рабочего стола с фотографией собаки Утеса Эйнштейна, гоняющейся за теннисным мячиком. «Ну вот, все готово», — сказал Утес, вытирая пот со лба «Поехали». Э, «Небольшой вопрос, прежде чем ты начнешь», — Муландер посмотрел на часы на руке. — Сколько времени это займет? Ты можешь быть спокоен, я не собираюсь уходить, но мы здесь сидим уже некоторое время, и я просто хочу сообщить о своих планах моим ребятам. Они ждут меня в машине. — Это займет столько, сколько займет. Поэтому я предлагаю начать, чтобы не тратить время впустую. Утес улыбнулся Муландеру и повернулся к остальным. «Как вы все знаете, Леннард Андерсон был заколот ножом днем в субботу 16 июня, когда стоял за прилавком в отделе с мясом в торговом центре «Икомакси» в Хюлинге». «Пожалуйста, не надо повторять все то, что мы уже знаем», — сказала Лилия. «Я буду повторять то, что считаю нужным. Ни больше, ни меньше. Так что, я думаю, будет лучше, если ты позволишь мне договорить». и обещаю сказать тебе, когда можно будет вставить слово». «Договорились?» Утес посмотрел на каждого из присутствующих, но все промолчали. «Ну, тогда, может быть, мы даже можем продолжить». Он залпом допил остывший кофе. «Где я остановился?» «Андерсона ударили ножом в иком Макси», — сказала Лилья, закатывая глаза. «Правильно. И все записи с камер наблюдения, на которых все это можно увидеть, мы уже просматривали не раз и не два. Итак, что же я сделал? Я просмотрел весь материал за неделю, до убийства и до самого момента трагедии. Я вырезал несколько моментов с участием разных людей, которые, по моему мнению, вели себя подозрительно». Но поскольку у нас так мало времени, я решил сразу перейти к моему главному подозреваемому. Прошло некоторое время, прежде чем Фабиан понял, откуда исходила вибрация в кармане его брюк, ведь его айфон лежал на столе перед ним. Это была старая Нокия. «Утёс» нашёл среди других файл с названием «Пятница» 15 июня 2012 года и поставил на воспроизведение запись, на которой с нескольких камер наблюдения было видно, как невысокий мужчина направляется ко входу в Ико Макси. На нём были поношенные синие джинсы, грязно-белые кроссовки, бордовая толстовка «Адидас» и надвинутая на глаза кепка с логотипом «Биль Тема». Пока Муландер и остальные сосредоточили внимание на записи, где человек в толстовке взял корзину с покупками и продолжил путь в магазин, Фабиан воспользовался возможностью вытащить Нокию и прямо под столом нажать на кнопку сообщения увидев СМС, который оказался от Гертруды Муландер. «А что в нём такого подозрительного?» — спросила Тувисон, и тут же увидела косой взгляд утёса. «Да что с тобой такое? Неужели нельзя просто задать вопрос?» «Мы ведь здесь как раз для того, чтобы задавать вопросы и вместе находить на них ответы. Иначе какой смысл вообще собираться?» «Я думал, мы торопимся. Но, как знаешь, сейчас все объясню». «Привет, Яльмар. Искренне благодарю за поздравление и прошу прощения за запоздалый ответ. Было бы здорово как-нибудь встретиться с тобой за чашечкой кофе и немного погрузиться в воспоминания». Поэтому, пожалуйста, дай мне знать, когда в следующий раз выберешься за пределы Херби. Хорошего дня, Гертруда. «Первое, что меня поразило, — это его манера двигаться», — продолжал Утёс. «А что в ней такого странного?» Лилия внимательно изучала мужчину, который проходил через отдел кухонной утвари. «Мне кажется, он абсолютно нормально себя ведёт». «Что это было?» «Приглашение или отказ?» Фабиан не знал, как интерпретировать сообщение Гертруды, но все же написал короткий ответ, держа телефон под столом. «Я снова еду в Хельсингборг, и мы можем встретиться сегодня после обеда. Ты как?» «Я бы сказал все», — ответил утес Лилии. «Ты только посмотри, как он ходит среди полок, а затем сравни с другими покупателями и заметишь, что он двигается абсолютно неестественно». «Спасибо, но я умудрилась где-то простыть и сейчас лежу в постели с температурой, так что встретимся в другой раз. Но предлагаю списаться не через сто лет». Значит, Гертруда дома. Он может поехать к ней и попытаться убедить дать показания и даже предложить провести несколько ночей в отеле, пока все это не закончится. «Вы заметили, как он постоянно прячет лицо, опуская голову и поворачивается спиной к камере. слышали слова Утеса, в то время как на видео мужчина стоял у полки с мексиканской едой спиной к зрителям. «Видите? И не имеет значения, где висит камера». «Утес, я думаю, мы поняли», — сказал Муландер. «Что скажешь, Фабиан?» «Верно. Здесь все понятно». Он заставил себя улыбнуться и в то же время воспользовался случаем, чтобы засунуть Нокию обратно в карман брюк. «Все понятно? А мне ничего не понятно», — сказала Тувессон. «У меня, например, есть один вопрос. Почему ты так уверен, что это он?» «Я же сказал, что он показался мне подозрительным». «Я не уверен, что убийца именно он», — сказал Утес. «Но дело в том, что все его поведение выглядит подозрительным. Посмотрите на это». Мужчина на записи подошел к холодильнику с разными видами маринованной селедки. «Кто сказал, что он покупает продукты на один ужин?» Спросила лили «Он мог купить такос на ужин, а селедку на завтрашний...» «Дело в том, что он не покупает продукты на обед или ужин», — перебил ее утес. «Нет абсолютно никакой логики в его поведении и в том, что он кладет в корзину тоже. Через некоторое время он вынул вегетарианские стейки из морозилки, а потом взял полкилограмма фарша». «Может, его подружка-вегетарианка?» «Да, может быть. Но как объяснить то, что он уже был в овощном отделе и взял безумно дорогие органические помидоры, а чуть позже вернулся и положил в корзину явно накачанные всякой ерундой огурцы, несмотря на то, что органические были всего на две кроны дороже?» «Хорошо», — кивнул туисон «Другими словами, он пришел туда явно не за покупками». «Если это преступник, то, возможно, он там для разведки», — сказал Фабиан, пытаясь вести себя так, как будто он действительно принимал участие в обсуждении. «Именно это я и предположил», — сказал Утес. «Но первое, что интересует преступника в таком случае, — это расположение камер, а он за 22 минуты, которые провел в магазине, ни разу не поднял глаза к потолку». Кроме того, он не доставал телефон, чтобы сфотографировать что-нибудь или спланировать путь к отступлению, когда потом окажется за прилавком с мясом. «Так что же он тогда там делал?» спросила Лилия, которая уже начала проявлять нетерпение. «Спасибо, что спросила. Именно над этим я думал довольно долго. И после изучения этой нарезки видео, не знаю, сколько раз я ее просмотрел, Я пришел к выводу, что он просто ходит и ищет. «Ищет что?» — спросила Тувисон. «Мы дойдем до этого», — утес сделал устанавливающий жест рукой. «Но сначала я хочу спросить, заметил ли кто-нибудь из вас, как он некоторое время назад стоял в стороне у лотка с молодой картошкой и пристально смотрел на другого покупателя, а именно...» «На даму во всем синем которая нюхала и ощупывала каждая манго, которое было в магазине». «Да, точно, я ее заметила», — сказала лили «У нее даже очки синие, но о том, что он делал, я не думала». «А я подумал, и сейчас он делает то же самое». Утес указал на подозреваемого, который стоял у холодильника с селедкой и наблюдал за другим мужчиной, который отошел от лотка с клубникой и поспешил к прилавку с мясом. «И что тут такого?» — спросила Тувисон. «Он просто стоит и смотрит на народ». «Как я уже сказал, мне кажется, он ищет». «Да, и мы это уже слышали. Вопрос в том, что он...» «Жертву!» — отрезал утес. Он ищет следующую жертву. В один миг атмосфера в кабинете изменилась. Никто из них не сказал ни слова, повисла абсолютная тишина. Фабиан и все остальные пытались проанализировать увиденное, приходя к осознанию того, что, возможно, в теории Утеса действительно что-то есть. «Но подождите», — наконец сказала Товессон, — «зачем ему искать свою жертву?» «Ладно. Скорее не искать, а выбирать. Так будет точнее». «Искать, выбирать? Какая разница?» — пожал плечами Товессон. «Леонард Андерсон ведь стоит за прилавком с мясом. Надо просто подойти туда, и он сразу его увидит». «Я хотел сказать, что он пока еще не осознает этого. Я не думаю, что в тот момент он уже решил, кто это будет». Утес вылил последние капли кофе из термоса себе в чашку. «Кроме того, Леннард встанет за прилавок не раньше, чем через три с половиной минуты. А теперь взгляните на это». Он кивнул в сторону видеозаписи, на которой мужчина все еще стоял у холодильника. «Сначала я думал, что он стоит и выбирает, какую селедку взять. Но он занят отнюдь не этим. Он смотрит не на банки с рыбой». а на мужчину в белых шортах, который стоит рядом вместе со своим сыном. «Подождите! Разве это не Эрик Якобсен?» Тувессон повернулась к Фабиану, который кивнул. Без сомнения, это был Якобсен и его сын Рутгер, по-видимому, совершенно не подозревавшие, что они рискуют стать следующими жертвами преступника. Значит, их пути пересеклись не только в деле Молли Вессман, но и в этом. «Если все так, как ты говоришь, что он там, чтобы выбрать новую жертву», сказала Тувессон. «Что же тогда заставило его в конце концов выбрать леонарда Андерсона, а не кого-то другого?» «Хороший вопрос. Честно говоря, понятия не имею. Может быть, ему просто кто-то из них не понравился или раздражал. Откуда мне знать?» «Скорее, я думаю, у него есть план того, как должно пройти самоубийство», сказал Муландер как раз в тот момент, когда подозреваемый достал что-то из правого кармана. Это что-то блеснуло на свету, прежде чем он закрыл предмет ладонью. «И на этом видео он просто ходит и ищет наиболее подходящую жертву». «Тогда ему, вероятно, следует поискать у прилавка, а не во всем магазине», сказал Товессон. «Или он просто ищет кого-то, кто сильно отличается от других жертв», — сказал Утёс. Тувессон кивнула. «Фабиан, что скажешь?» Фабиан в этот момент думал о том, что подозреваемый только что вытащил что-то из кармана, но успел лишь повернуться к Тувессон, когда вмешалась Лилья. «Минуточку, вы видите то же, что и я?» Она указала на подозреваемого, чья правая рука слегка дрожала. Выглядит так, как будто он стоит и играет в карманный пинг-понг. «К сожалению, не думаю, что ему так уж весело», — сказал Утёс. «Мне кажется, у него что-то вроде нервного тика. На видео он делает так несколько раз, и тогда можно видеть, что рука свободна и не находится в штанах». «Но, Утёс, если я правильно тебя поняла», — вставила Тувессон. Ты хочешь сказать, что он ходит по магазину и выбирает себе жертву совершенно без какого-либо мотива? Да, похоже на то. Утёс повернулся к Фабиану. Это именно то, о чём ты говорил, верно? Что нет никакого мотива. Фабиан кивнул, хотя даже для него самого это звучало странно, но другого объяснения он найти не мог. Я просто не понимаю, зачем ходить по торговому центру и лишать жизни какого-то совершенно незнакомого тебе человека без какой-либо причины», — сказала Товессон. «Может быть, потому что он думает, что это весело, и получает от этого удовольствие. По крайней мере, ты сказал именно так», — Фабиан повернулся к Муландеру. «Я?» «Нет. Когда я мог такое сказать?» — Муландер покачал головой. «Хорошо». Но ведь сам выбор все равно должен был быть сделан каким-то образом. Есть мотив или нет. Я имею в виду, это же не могло быть случайностью». «Как знать, почему бы и нет», — сказал Муландер. «Потому что что-то, очевидно, заставляет его выбирать и эту жертву, а не другую. И если мы сможем понять, как это происходит, мы сможем выяснить, кто следующий. Что скажешь, Фабиан? Ты сегодня необычайно молчалив». «Правда?» — спросил Фабиан, в то время как его мысли снова вертелись вокруг того, что подозреваемый держал в руке на записи с камер наблюдения. «Может быть, разгадка именно в этом?» «И ты туда же!» — Тувисон повернулась к Лилии, которая сидела с полуоткрытым ртом и смотрела прямо перед собой. «Ты тоже давно уже молчишь!» Она наклонилась вперёд и помахала рукой перед лицом Ирен. «Эй, я с тобой разговариваю!» Лилия пришла в себя, но повернулась не к Тувисон, а к утёсу. «Ты можешь ещё раз прокрутить запись?» «Конечно! С самого начала или...» «Нет, с того момента, когда он стоит у холодильника и поворачивается к мужчине с бородой». «Конечно! Нет проблем!» Утёс отодвинул ползунок, после чего запись начала воспроизводиться с того места, когда подозреваемый обернулся и посмотрел на человека позади себя. Остановись и увеличь его лицо. «Ирен, я знаю, что ты имеешь в виду. Но это не поможет. Я уже пытался». Он наклонился к своему открытому ноутбуку, навел курсор мыши на нужное место и увеличил лицо подозреваемого, которое было наполовину скрыто тенью под надвинутой на глаза кепкой. «Здесь, конечно, видна часть лица, и мне кажется, он откуда-то из Азии, но не больше...» «Это он!» Лилия встала. «Это он, я его узнала». «Кто он?» — спросила Тувеса. «На чём ты?» «Он был у меня на допросе всего полторы недели назад».